Этот мирный, ничем не загаженный пейзаж до да боли напоминал ту волшебную страну, куда мне всегда мечталось попасть, когда я был еще ребенком, и мир вокруг переполняли неистощимые чудеса. Что ж, за истекшие годы чудеса окружающего мира порядком поистощились, но здесь, на ферме, их должно быть полным-полно. Хотя и не совсем таких, о которых обычно мечтают дети.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 За два года имя его стало притчей во языцах на всем земном шаре. В наших собственных файлах, увы, ничуть не больше информации об этой таинственной личности, чем у любого другого бюро новостей. Даром, что нашим издательством владеет одна из корпораций Макдональда. Известно только, что у него две докторские степени, что он вдовец, но сохраняет верность покойной жене, что унаследовал внушительную кучу денег и в несколько раз больше заработал самостоятельно. Будучи уроженцем Колорадо, Макдональд эмигрировал в Новую Зеландию, купил себе на Южном острове ферму в 40 тысяч гектаров и постепенно обзавелся целой армией работников с университетским и техническим образованием. Если кто-нибудь когда-нибудь задумывался, от чего бы это на отличных пастбищах гигантской фермы совершенно нет овец, то в конце концов, понимающе улыбаясь, объяснял сей странный факт неким хитроумным способом уклоняться от налогов. Черт возьми!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 Согласно информации, записанной в компьютерном мини-кубе с тем самым историческим заявлением, Макдональд и его команда свыше 30 лет манипулировали молекулами ДНК, притом такими способами, которые прежде никому не приходили в голову. Ученые мужи работали с эмбрионами кропотливым методом пропы и ошибок, покуда не получили желаемый прототип.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 даже костяк. Это само по себе великолепное научное достижение, но истинное чудо состояло в пищеварительной системе мясных колобков. Слон, например, когда слоны еще существовали, съедал примерно фунтов 600 растительной пищи ежедневно, но был способен обратить себе на пользу лишь 40 процентов ее питательных веществ, а все остальное выбрасывалось наружу как балласт. Свиньи и рогатый скот, традиционно поставлявшие человеку мясо в доколобковую эпоху, имеют более эффективный пищеварительный тракт, но все равно у них пропадает в туне слишком много дорогостоящей и ценной пищи. Мясные колобки непринужденно утилизируют все 100% того, что попадает им в рот. Каждая крупица переваренной пищи идет прямиком на наращивание мяса, чей вкус тонкими биотехнологическими методиками доведен до немыслимого совершенства, радующего даже самого привередливого гурмана. По крайней мере, так утверждают бесчисленные пиаровские релизы. И вот, наконец, Макдональд согласился допустить к себе на ферму интернациональную группу известных репортеров –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 Или он попросту устал от многолетней изнурительной работы. Или внезапно сообразил, что гораздо ближе к концу своей жизни, чем к ее началу. Но, скорее всего, он счел журналистов слишком мелкими сошками, чтобы как-то побеспокоить себя из-за нас. По той или иной причине, но вместо Цезаря Клодиуса нас приветствовал какой-то неизвестный пижон, который представился Джадсоном Коттером. Я сразу распознал в нем пиарщика. Слишком прилизанная прическа, слишком модный костюм, слишком белые и мягкие руки, годные лишь на то, чтобы уверенно держать бокал. Он многословно извинился за отсутствие босса и принялся восторженно пересказывать его биографию, ни на йоту не отклоняясь от голой версии, которую нам демонстрировали во время полета. «Но мне почему-то кажется, что вы приехали сюда не послушать меня, а посмотреть на ферму», — добавил он с заговорщицкой улыбкой.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 До тех пор, пока международная судейская коллегия не подтвердила патент мистера Макдональда, существовала крайне неприятная возможность, что какой-то беспринципный субъект или даже несчастная нация попытается скопировать наши мясные колобки. И хотя мы распространяем их мясо по всему миру, хочу подчеркнуть исключительно с одобрением и под наблюдением местных органов здравоохранения и контроля за качеством пищевых продуктов.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 Сардонически улыбаясь, наклонился ко мне и вполголоса сообщил. «Не уверен, что мне удастся прободрствовать до самого конца процедуры. Этот типчик несет полнейшую лобуду. «Знаю. На кой лят их конкурентам эти дурацкие голоснимки. Любой старшеклассник может отщипнуть кусочек от колобкового бифштекса и преспокойно вырастить клон». «Тогда почему они этого не сделали?» – спросила Джули. «Да потому», – сказал Джек назидательно что у Макдональда на одного ученого приходится 50 наемных адвокатов. Он задумался и озабоченно нахмурил луп И все-таки этот парень лжет нам, причем лжет очень глупо. А с виду он вовсе не так уж глуп. Что он скрывает, хотелось бы знать. Нам пришлось прекратить обсуждение этой проблемы, поскольку Коттер повел всю группу прямо через роскошный зеленый лук к виднеющемуся вдали амбару. По пути мы обогнули пару красивых прудов, где резво плескались и пили воду по нескольку дюжин упитанных гусей и уток. Вся природа вокруг казалась такой нетронутой, невинной и мирной, как на пейзажах Нормана Рокуэлла. И все-таки меня не оставляло странное чувство, что под внешней чистотой и спокойствием таится нечто глубоко неправильное. Чтобы по-настоящему оценить то, что сделал мистер Макдональд,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 «А сколько у вас колобков на этой ферме?» – спросил парень из «Евроком Интернешнл», окидывая недоумевающим взглядом тихие луга и пустые поля. «Тут мы содержим более двух миллионов животных», – охотно ответил Коттер. «У мистера Макдональда есть еще 27 ферм, здесь, на острове и в Австралии, и любая из них не меньше или даже больше этой, и на всех выращиваются мясные колобки. Мясо перерабатывается прямо на месте». «Для этого на каждой ферме построен собственный комбинат. Мы гордимся тем, что не только поставляем мясные продукты миллиардам человеческих существ, но создали свыше 80 тысяч рабочих мест». Он сделал многозначительную паузу, чтобы дать нам возможность записать или иным словом отметить для себя эту цифру. «Так много?» – задумчиво произнесла Джули. «Я знаю, что это выглядит так, словно мы умышленно таились от всего мира», – с тонкой улыбкой сказал Коттер. Но по вполне понятным причинам нам приходилось скрывать само существование мясных колобков, когда мы были еще не готовы выйти с ними на рынок. Но лишь только мы предложили нашу продукцию легально, с каждой фермой ежемесячно пошли на экспорт сотни тысяч тонн мяса, которое надо было переработать, упаковать, погрузить на корабли, доставить куда требуется и распродать. Людей, которые занимаются этим, надо было предварительно обучить, и каждому из них пришлось выкладываться на своем рабочем месте с самого первого дня». «Если вашему боссу присудят Нобелевскую, он сможет без всяких душевных мук отказаться от денег», — сухо заметил Джек. «Полагаю, что мистер Макдональд с благодарностью использует эти деньги на благотворительные цели, если такое счастливое событие когда-нибудь произойдет», — парировал Коттер. Он отвернулся и снова зашагал к амбару, неподалеку от него остановился и сказал... «Мне следует подготовить вас к тому, что вы тому... Огромное мерси! Но мы уже видели голоснимки!» – перебил его французский репортер. Коттер устремил на него тяжелый взгляд и начал заново. «Как я намеревался сказать, мне надо подготовить вас к тому, что вы там услышите!» «Услышите?» – с изумлением повторил я. «Это чистейшая случайность», – сказал Коттер, стараясь выглядеть как можно беспечнее и не вполне преуспев в этом.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 шарканье подошв, бряканье ключей, раздался голос. Потом другой, за ними сотня, за нею тысячи. Грянула шумная какофония голосов, не вполне человеческих, которые повторялись снова, снова и снова. «Накорми меня! Накорми меня!» Мы вошли в амбары, и, наконец, узрели колобков воплоти. Совсем такие же, как на голоснимках, огромные и круглые, смехотворные и симпатичные.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 «Глаза — это единственная часть их тела, которую мы не продаем», — пояснил Коттер. «Но исключительно по эстетическим соображениям биологи утверждают, что они вполне съедобны». Колобок в ближайшем стойле придвинулся к загородке. «Приласкай меня!» — проверещал он кукольным голосом. Коттер протянул руку и рассеянно почесал ему лобик. Колобок тоненько захрюкал от удовольствия. «Даю вам несколько минут, чтобы осмотреться, а потом выходите наружу», — сказал пиарщик. «И тогда я отвечу на все ваши вопросы». Тут он был прав. В помещении, где две тысячи колобков дружно голосят «Накорми меня» даже думать практически невозможно. Мы прошлись туда-сюда вдоль рядов со стойлами, запечатлели их обитателей на кино и видеопленке, лазерных дисках, в компьютерных мини-кубах и с чувством выполненного долга покинули амбар.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 Полагаю, это сказано ради красного словца, но я отвечу. Действительно, на первой стадии мистер Макдональд обдумывал такую возможность. В экскрементах прототипа оставалось какое-то количество питательных веществ, но слишком мало для того, чтобы делать на это серьезную ставку. Поэтому мистер Макдональд решил пойти по другому пути и в конце концов добился стопроцентного усвоения пищи. «Насколько они умны?» – спросил кто-то из британцев. «В детстве у меня была собака...» которой постоянно хотелось, чтобы я покормил ее или погладил, однако она никогда не говорила мне об этом». «Конечно, говорила она только не словами». «Я понял вашу мысль», — сказал британец. «Но все же...» «Это тупые сельскохозяйственные животные», — помолчав, заговорил Коттер. «Они ни о чем не мыслят, не мечтают о будущем, ни на что не надеются и ни к чему не стремятся». По какой-то генетической случайности они способны произнести несколько членов раздельных слов, но то же самое умеют делать многие птицы. Надеюсь, вы не думаете, что мистер Макдональд поставил себе целью вывести разумное мясное животное. О нет, конечно нет, поспешно сказала Джули. Но слышать человеческую речь из уст животного, это все-таки немалый шок. Я знаю, согласился Коттер. «Именно поэтому мы позвали вас сюда и собираемся пригласить еще несколько групп журналистов, чтобы вы подготовили публику». «Да уж», — сказал я с большим сомнением. «Боюсь, на такую подготовку понадобится прорва времени». «Надо же когда-то начать», — пожал плечами пиарщик. «Нам, так или иначе, рано или поздно придется рассказать об этой странной аномалии. Вы знаете, что люди имеют склонность приписывать животным человеческие свойства».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 «Поэтому мы не можем допустить возмущенных пикетов, бурных демонстраций и оголтелых проповедей защитников прав животных. Люди начнут задавать вопросы, но нашим ответам никто не поверит. Однако они должны поверить непредубежденному мнению авторитетной мировой прессы». «Угу», — сказал я в полголоса Джеку. «Если ребенок никогда не согласится скушать Бэмби, индюка Генри или свинку Пенелопу...» Как можно заставить его поедать говорящего колобка, который взаправду существует? «Я слышал ваши слова», — резко произнес Коттер. «И хотел бы напомнить, что голодающие дети, которые выживут благодаря мясным колобкам, вряд ли слышали что-нибудь о Бэмби, Генри и же с ними». «Ваш аргумент годится на год или два», — ответил я, ничуть не впечатленный. «А после вы начнете продавать колбургеры на каждом углу Соединенных Штатов».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 «Мясокомбинат в пяти милях отсюда. Это практически самый центр фермы, надежно изолированный от посторонних глаз и ушей». «Ушей?» Джули чуть не подпрыгнула. «Они у вас там что, кричат?» «Просто фигура речи», — снисходительно улыбнулся пиарщик. «Наше производство самое гуманное из всех когда-либо существовавших в мире». Машина резво подскакивала на кочках, но Коттер сохранял равновесие, как заправский кавалерист, без устали обстреливая нас не слишком полезной информацией, по большей части то слишком технической, то откровенно рекламной. «Приехали!» – воскликнул он наконец, и электробус остановился возле внушительного здания, рядом с которым наш знакомый амбар мог показаться хибарой. «Вся на выход, господа, прошу вас!»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 Через минуту вся дюжина повторяла те же слова почти в молитвенном песнопении, и я внезапно ощутил себя нечаянным участником жутковатой сюрреалистической пьесы. Коттер широко распахнул дверцу загона, колобки весело поскакали к главному входу мясокомбината и скрылись внутри. «Вот видите, все очень просто», — довольно резюмировал он. «Мы экономим на машинах, горючем, обслуживающем персонале, что позволяет...» «Просто?» — вскричала Джули.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 Я уже досыта насмотрелся на убийства в Парагвае и Уругвае. Мы не собираемся никого убивать, раздраженно сказал пиарщик. Я просто покажу вам, и все же я остаюсь. Как пожелаете, он пожал плечами. Если вы отказались от транспорта и доставляете животных на комбинат своим ходом, то как же вы вывозите отсюда конечный продукт? Спросил британец. С помощью чрезвычайно эффективной системы подземных конвейеров. Мясо хранится в морозильных камерах, также расположенных под землей по периметру фермы, пока его не вывезут оттуда в порт и не погрузят на корабль. Ну а сейчас... Коттер спокойно отворил еще один загон и предложил его обитателям небеса. И эти колобки впали в такой же ажиотаж, как и предыдущие. Бедные дурашки, подумал я, с состраданием наблюдая, как они в припрыжку заторопились к роковым дверям.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 два раза. «Ладно, сдаюсь», — сказал я наконец. «Иди, малыш, поиграй со своими приятелями и постарайся не угодить на небеса слишком рано». «На небеса!» — взвизгнул колобок и радостно запрыгнул. «На небеса!» «Не слишком радуйся, малыш», — тяжко вздохнул я. «Это совсем не то, о чем ты думаешь». «Увидеть маму!» «Что?» «Повтори. Увидеть маму!» — заверещал он.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 «Ваши коллеги с огромным интересом изучают устройство комбината», поспешно заговорил он, пытаясь высвободить свою руку из моей жесткой хватки. «Не хотите ли к нам присоединиться? Заткнись и слушай внимательно. Я только что побеседовал с одним из ваших колобков». «Интересно. И что же он вам сказал? Накорми меня?» «Он сказал, что увидит Бога, когда уйдет на небеса». «Как? Еще один?» Пиарщик побледнел и резко сглотнул. Проклятие. «Еще один разумный колобок?» – осведомился я. «Нет, ничего подобного. Просто у нас проблемы с обслуживающим персоналом. Мы постоянно твердим этим людям, что им следует молчать в присутствии животных. И все равно они болтают друг с другом, и что гораздо хуже с колобками. Ваш экземпляр совершенно очевидно услышал от кого-то из скотников, что бог живет на небесах».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 Мне показалось, что Коттер вот-вот наложит в свои безумно дорогие сверхмодные штаны. «Нет, это... этого просто не может быть!» В голосе его проскользнула истерическая нотка. «Да заткнись ты, болтун!» — рявкнула Джули. «Именно так все и было. Он сказал, не кушай меня!» «Эти животные неразумны!» — упрямо пробормотал Коттер. «Всего лишь имитаторы. искусные звукоподражания. Они не думают, не понимают значения слов, которые говорят». Он с надеждой взглянул на Джули. «А вы уверены, что он произнес именно «кушать»?» «Может быть, слушать?» «Эти слова настолько похожи, вы вполне могли ошибиться». «В этом есть определенный смысл и резон», признал я. И подумал, что лучше бы проклятый Коттер оказался прав. «Не слушай меня!»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 Не все колобки произносят звуки одинаково четко. И, наконец, после многочисленных лабораторных экспериментов, ведущие специалисты мира по поведению животных, все до одного, пришли к заключению, что мясные колобки лишены интеллекта. Это с одной стороны, а что с другой? Только ваши никак не обоснованные подозрения. Не знаю. Она заколебалась. Все-таки звучало это именно так. Ну, разумеется, я ничуть не сомневаюсь в ваших словах,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 Потом я посмотрел ему в глаза, где аршинными буквами были написаны условия нашего соглашения, и все понял. Что ж, сказал я, теперь, когда у меня было время немного поразмыслить, полагаю, что мы ошибались. Ученым виднее, чем простым репортерам. Я искоса бросил взгляд на Джули, чтобы проверить ее реакцию. Она стояла, потупившись. Да, сказала она наконец. «Думаю, что это так». Потом она подняла голову и посмотрела на Колобков за оградой. «Конечно, мистер Макдональд – супермиллиардер и отшельник со странностями, однако я не считаю его чудовищем, а ведь столько чудовище способно на такое. Ну ладно, скорее всего, я ошиблась». На том все и закончилось. Наша группа оказалась не только первой, которую пригласили на ферму Макдональда, но и последней. Все остальные журналисты понятия не имели, что между нами троими произошло. Они честно описали в своих репортажах то, что увидели, поведав всему миру, как проведение ответило на пылки и молитвы человечества. Только три репортера мельком упомянули о забавной способности мясных колобков передразнивать человеческую речь. Я думал о них во время долгого полета назад в Америку. Эксперты согласились на том, что разума у этих животных нет, хотя они искусные имитаторы.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 Сегодня у меня по-прежнему нет ответа, но зато есть постоянная колонка в Сантриб. Я получил ее благодаря любезности финансового конгломерата, владеющего нашим издательским домом. Теперь передо мной стоит проблема. Решусь ли я воспользоваться этой удачей, чтобы поведать миру все, что хочу? И сразу возникает вторая проблема. Что именно я хочу ему рассказать? Что трем миллиардам детей следует вернуться к голодному существованию и умереть?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 Дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2021 году специально для ноябрьского марафона научной фантастики. Присоединяйтесь к нашему марафону на YouTube-канале Кирилла Головина, мобильном приложении Booklist, а также портале аудиокниги Клуб.